Глава двадцать Я всегда плохо сплю на новом месте. Кому бы в гости не приезжала, в какой бы хорошей гостинице не останавливалась, даже на самом дорогущем чужом матрасе ворочаюсь, как принцесса на горошине. Покои, что выделил мне лорд Дакс не исключение. Хотя надо отдать ему должное. Он по местным меркам поселил меня в апартаментах класса люкс. Большая кровать с мягкой периной, Балдахин из тончайшего бежевого шелка над ней. Думаю, что за подобное богатство можно купить половину моего Грумлес. Но и это еще не все. В отличие от моего замка с неказистыми деревянными полами, у Дакса везде либо грубое подобие паркета, либо гладкие мраморные или гранитные плиты. И ковры. Все в коврах. Особенно меня поразил камин. Его каминный портал рассматривала долго, восхищаясь мастерством резчика, сотворившего такое чудо. Какие-то мифические животные, растения. Они так причудливо переплелись между собой, что создавалось ощущение законченной скульптурной композиции, а не просто легкого облагораживания очага с дровами. Разглядывая камин, чуть было не пропустила еще одну важную деталь, висящую неподалеку от него. Это маленькая величиной с тетрадный лист зеркала в золотой раме. Для человека моего времени вещь ценная исключительно обрамлением, но тут зеркало мутное с легким сероватым оттенком. Посмотрев в него, увидела очень нечеткое отражение, как бы в легкой дымке, но даже это заставило меня улыбнуться и азартно потереть ладошки. Первое стекло, которое встретилось здесь, и лорд Дакс. Знают про него намного больше, чем бедные жители Гроулис. Надо серьезно поговорить с ним, когда все закончится с этой проклятущей войной. Мыслей в голове много. Все сумбурные и не дают уснуть. То я думаю о завтрашнем сражении, то переключаюсь на свое любимое стекло. Печи для него уже готовы, но дальше пока дело не движется. Мне реально некогда заниматься мирными делами». Даже нормально побродить по своим владениям не могу, чтобы понять, из каких растений выжигать золу для шихты. Опасно. Еще успеется, хотя уже пора и торопиться. Осень все больше и больше вступает в свои права. Пусть до первого снега у подножия гор еще не так и близко, но соки и страв, деревьев и кустарников уже уходят потихонечку. А ведь именно они являются важной составляющей минералов в золе. Ну да, сейчас не до них. С утра я должна ехать на настоящую битву. И хотя лорд Дакс намекнул, что не все с ней так однозначно и сильно переживать не стоит, но я вся как на иголках. Странный вообще-то хозяин у замка Даксфорд, Во-первых, очень богат. Если у меня дома всего несколько приличных комнат, то у него многие отделаны с такой средневековой роскошью, которая мне и не снилась. Но Эван не кичится своим богатством. Такое ощущение, что оно не имеет для него никакого значения. Лишь только жилые помещения богато обставлены, а все остальное достаточно скромно и подчинено исключительно функционалу. Во-вторых, умен. Этакий мрачный философ с саркастическим чувством юмора. Но беседы с ним очень интересные и местами поучительные. Днем я даже забыла про страшное лицо Дакса, ведя очередной этический спор про войну. Нехотя призналась себе, что мой врожденный пацифизм, Эван несколько раз загонял в тупик. Приятно было осознавать, что и он сам порой не знал, как правильно ответить на мои доводы. В-третьих, это, скорее всего, результат первых двух выводов, в замке Даксфорд, большая библиотека. Когда я вчера увидела ее, то чуть ли не попросилась ночевать среди книг. С трудом сдержалась, но разрешение на чтение выклинчила. «Приезжайте в любое для вас время», — с улыбкой сказал тогда Дакс. «Книги тем и хороши, что после ознакомления с ними мудрость свою не растрачивают, сосуд знаний всегда полон». Правда, несмотря на галантность и суровое радушие, от меня не укрылась скрытность Дакса. Стараясь узнать его получше как человека, я несколько раз заводила разговоры на личные темы, но каждый раз получала один и тот же ответ, что это не мое дело. Вежливо, но жестко пресекались любые попытки завести беседу о его семье или даже просто о вкусовых предпочтениях. Я не великий психолог, но Эван словно прячется в своей раковине, закрывшись от мира. Под утро все же уснула. Когда меня вежливо разбудила служанка, я очень сильно пожалела, что не заставила себя отдохнуть как следует. Голова чумная, и мысли в ней путаются. Лишь умывание холодной водой заставило немного прийти в себя. Спустившись на завтрак, увидела Эвана, стоявшего в своей любимой позе у камина, сосредоточенно разглядывая огонь. «Вы плохо спали?» – поздоровавшись, отвесил он мне комплимент. «Глаза красные и мешки под глазами. Зря. Сегодня нам понадобятся ясные головы. День будет насыщенным». «Ну, вы тоже не образец красоты!» В том же тоне ответила я. К тому же, как можно спокойно спать, когда на носу такое? Не буду спорить, Джейн, но рекомендую как следует поесть. Скоро выезжаем. Я же пока покину вас. Эван, мне тоже было бы интересно посмотреть, как воины готовятся к войне. К ней все давно готово. Я хочу навестить Юну. Перед важными событиями всегда прихожу на ее могилу, признался он. «Быть может, я составлю вам компанию?» Неожиданно, даже для себя самой спросила я. «Есть все равно от волнения не смогу. Простите, если эта просьба кажется вам дерзкой». Лорд Дакс на несколько секунд задумался, явно решая, как поступить. Потом с грустной улыбкой молча кивнул, жестом указав на дверь. Мы вышли во двор замка. Эван подошел к клумбе с неизвестными мне маленькими желтыми цветочками, И сорвал их несколько. «Любимые цветы юны», — пояснил он. Никогда не понимал, в чем их красота, но сейчас уже не представляя себе свой дом без этого недоразумения. Тоннель в подземный семейный склеп Даксов был ярко освещен факелами и масляными лампами. Через непродолжительное время он закончился широким залом, в котором стояли каменные саркофаги. Мрачное и величественное зрелище. Мужчина подошел к одному из них. То, что именно в нем покоится любимая жена лорда, я поняла сразу. В отличие от других гробниц, на ее крышке лежит много цветов. Этих самых, желтеньких. Кажется, Эван бывает здесь чуть ли не каждый день. Вот и еще один букетик лег поверх предыдущих, потерявших свою свежесть, но еще не успевших окончательно засохнуть. Юна была мила, но внешне не идеальна. Неожиданно тихим голосом заговорил он. От рождения слегка прихрамывала. А про свой рост любила шутить, что очень выгодная жена, так как я могу ее взять в любое путешествие, просто посадив в сидельную сумку. Она вообще была еще той шутницей и хохотушкой. Ох, и доставалась мне порой от ее проказ. Любила все желтое, мой самый нелюбимый цвет. Часто пела, хотя ни слуха, ни голоса не имела. Особенно по утрам, отчего я вскакивал с кровати, решив, что что-то плохое произошло. Юна же смеялась и обзывала меня самым трусливым, храбрым воином. Потом обнимала и... Мы были с ней очень разные. Мне жарко, ей холодно. Я хочу спать, она затевает игривую возню. И так во всем. Но вместе с тем наши души парили в облаках. Я засыпал и просыпался с мыслью о жене. Даже в небольших поездках скучал по ней, словно не видел сгод. То тепло, которое могла подарить Юна, не сравнить даже с солнечными лучами. Я и сейчас, сквозь камень саркофага, ощущаю его. Не знаю, зачем вам это рассказываю. Наверное, больше некому. Лорд Дагс замолчал, погрузившись в свои воспоминания. Потом резко очнулся и в своей привычной манере без слов показал на выход. «Будем знакомы, Юна», — повинуясь своему неожиданному внутреннему порыву, произнесла я, положив ладонь на крышку гроба. «Надеюсь, мы с тобой подружимся. Хотя, муженек, признаться, у тебя еще тот жук». «Леди Гроу», — недовольно сказал Дакс. «Вслух разговаривать с мертвыми очень плохо, тем более перед боем. Юна жива, пока вы помните и любите ее. Так что сейчас эта примета не работает». «Всю дорогу». До места предстоящей битвы мы провели в мрачном молчании. Не знаю, о чем размышлял Эван, а я хотела просто развернуть коня и отправиться в Гроулис. Затея с моим присутствием на поле боя казалась все более и более тупой. Не место мне там, но, к сожалению, обратной дороги нет. Узкая тропа, по которой наш небольшой отряд поднимался в гору, внезапно окончилась обрывом. Дакс соскочил с коня, и бесстрашно подошел к самому краю пропасти. «Смотрите, Джейн», – проговорил он, приглашая присоединиться к этому опасному аттракциону. Внизу дорога, по которой скоро захочет пройти Канрад. Его отряд уже на подходе. «С недавних пор я очень боюсь высоты», – не слезая с лошади, – ответила ему. «Поэтому верю вам на слово. Здесь не так и высоко. Не волнуйтесь, посмотрите сами, ну же! Не позорьте трусостью династию Гроу». Это не трусость, а осторожность, покраснев, пробормотала я. Но седло покинуло. Мелкими шажочками подошла к краю и глянула вниз. Действительно не очень высоко, примерно седьмой-восьмой этаж. Достаточно неприятное ощущение, но хотя бы панику не вызывают. Дорога внизу тоже есть, а вот за ней реально глубокая пропасть. И что теперь, Эван? Как только появятся враги, мы спрыгнем на них? Придавим своими телами? Должна вас огорчить, что, во-первых, прыгать не буду, так как специальное платье для этого не надела. Без него порядочной леди никак нельзя разбиваться в лепешку. А, во-вторых, нас слишком мало, чтобы передавить всех». «Самый безумный план, который когда-либо слышал», — рассмеялся он. «Военачальником вам, Джейн, не быть, хотя с платьем и заинтриговали. Но скоро все поймете, постоим тихо, уже начинается». Дакс оказался прав. Буквально минут через пять показалась вереница вооруженных мужчин. Часть из них на конях. Выделяется один настоящий рыцарь в сверкающих золотом доспехах. Тут даже гадать не надо. Это сам лорд Канрад. Внезапно земля под ногами задрожала. Жуткий грохот ударил по ушам. Справа и слева от нижней дороги поднялись огромные клубы пыли. Что это? — воскликнула я, горной козой отпрыгивая от обрыва. — Два небольших камнепада, — спокойно ответил Дакс. — Я вам обещал сюрпризы. Они начались.